Глава 58. Проснулась я от того, что... Ой, было холодно. Холодно и подозрительно свободно. А, открыв глаза, обнаружила, что Аксель куда-то делся. Я немного полежала, прислушиваясь к звукам вокруг. Исходя из того, что предсмертных стонов и чавкающих звуков не было, пришлось сделать вывод, что светлого не утащило. Неведомо зверушка дожевывать куда-нибудь за угол дома. А он сам покинул помещение. Я села и потянулась, хрустя всеми суставами, как старушенция. Спать на старой, жесткой и порядком отцаревшей кровати было удовольствие такое себе, но из вариантов еще был пол, что мне нравилось еще меньше. Рядом с кроватью обнаружилась куртка Акселя, которую тот то ли забыл, то ли заботливо оставил мне. Я завернулась в нее, как в плед, и поплелась на улицу. И чем ближе подходила к двери, тем беспокойнее мне становилось. Звук оттуда доносился прям, может, скажем, напрягающий. Я даже вздохнула поглубже, чтобы в случае чего кинуть универсальным проклятием, чтоб вас всех по широкой площади и толкнула входную дверь. Зрелище, представшее моим глазам, было поразительным, впечатляющим, ошеломляющим, но и волнительным, чего ж там. Полуголый Акселеон Ханта тренировался с двумя мечами. Я замерла в дверном проеме и, кажется, даже перестала дышать, чтобы не отвлечь парня от процесса. Ох, светлый был хорош. Он не был таким классическим амбалом, как все паладины, но в тусклом осеннем рассвете... Я видела рельеф мышц, перекатывающихся под кожей при каждом движении. Короткие мечи со свистом рассекали замерзший воздух, его красивое сосредоточенное лицо смотрело куда-то в пространство перед собой. Словно бы аксель был погружен в собственные мысли, а тело двигалось само по себе. Ладно, легко, опасно. Вот Светлый сделал выпад и, уходя от невидимого противника, развернулся ко мне. И замер. Парень тяжело дышал. Капельки пота катились по его коже. Прес на животе четко очерчивал восемь кубиков, и я поймала себя на каком-то нездоровом желании подойти и проверить твердость его мышц. Привет, тихо произнес Аксель, смотря на меня глазами с расширенными зрачками. Доброе утро, тихо сказала я, стараясь смотреть в глаза собеседнику. В глаза, я сказала, в глаза, Гвендолин, соберись. Казалось, прошла долгая тягучая минута. Местная флора шкреблась где-то далеко, фауна шуршала фоном а туманы не угрожали, а красиво ложились на осенний лес. Но вот очарование мгновения и стаяло, и нам обоим стало неловко. «Откуда у тебя железные мечи?» — спросила я, отводя взгляд. «Нашел неподалеку». Уклончиво ответил Аксель. «Здесь был поселок?» — удивилась я. Парень жестко смехнулся. «Нет, скорее карательный отряд, точнее его остатки». Я обрезгливо передернула плечами. «Никуда не уходи!» Невозмутимо сказал он, подхватывая рубашку и двигаясь в сторону колодца. Уйдешь тут как же», — подумала я, провожая взглядом его спину. «Спину, — я сказала, — спину!»